Глава восьмая. Я так много не рассказывала вам о себе, даже когда вы спрашивали искренне. Даже когда вся школа играла каждый август бесконечные игры «Давай станем ближе». Я считала, что больше всего понравлюсь людям, если буду, как все, чем-то средним, и выравнивала свою историю до общепринятой. Рассказывала, что моя мама стоматолог, на самом деле она была регистратором стоматолога, а мой покойный отец — бизнесмен он владел убыточным баром, что у меня есть старший брат, что я выросла в Южной Индиане. Короткая версия правды, версия, которую я рассказываю каждому новому терапевту за первые пять минут, а потом смотрю, на какую приманку она клюнет. Когда мне было восемь, мой брат, которому было 15, случайно убил моего отца, столкнув с крыльца шпателем. Я всегда замолкаю на слове «шпатель», чтобы люди могли посмеяться. Это не столько проверка человека, с которым я говорю, как способ взять разговор в свои руки, пока меня не начали душить жалостью. Позже, в том же году, когда у мамы случился нервный срыв, она пустила к нам в дом мормонских миссионеров. И они стали захаживать к нам, принося печенье и поделки. Они помогли мне наполнить бутылку слоеным цветным песком. Через несколько месяцев мы стали мормонами, по крайней мере, мама. И мы с Асом ей подыгрывали, чтобы как-то поддержать. Я до сих пор помню какие-то мормонские истории, которые я слушал в полуха на молодежном изучении Библии. Сон легия о счастливом фруктовом дереве, чьи-то ещё две тысячи неуязвимых солдат. И часто не могу вспомнить, что из книги Мормона, а что из Библии, из которой я росла до тех пор. Года через три 4 в апреле, когда мне было 11 а брату 18 он принял каких-то веществ и то ли спрыгнул, то ли упал с крыши обувного магазина, после чего пролежал три дня в коме и покинул наш мир. Тогда мама совсем помешалась. Она, к примеру, включала пустую микроволновку на пять минут и сидела перед ней, глядя сквозь дверцу, как вращается пустой стеклянный круг. Она не заметила, как я острикла в ванной волосы до ушей, не заметила, как я перестала стирать и начала носить старую одежду Аса, не замечала, оставалась ли я дома смотреть дни нашей жизни, не замечала, когда кончался срок годности продуктов, не замечала, когда я брала у нее из кошелька деньги на сладости. Она перестала ходить на работу, и мы жили, судя по всему, на отцовскую страховку. Оглядываясь назад, я пытаюсь понять, какую помощь мы получали от мормонов. Мы были образцовым случаем, выжималкой. Особенный интерес к нам проявляла одна состоятельная мормонская чита Робсоны. Они брали нас каждое воскресенье в церковь и приглашали на ужины по понедельникам. Они сказали мне звать их тетей и дядей, поэтому я почти не называла их по именам. У Робсонов были взрослые дети, а в доме полно искусственных цветов, вазочек с ароматическими смесями и мягких ковров пастельных тонов в каждой комнате. Маме нужно было лечь в больницу. Это было очевидно, как и то, что она не ложилась из-за меня. Хотя нельзя сказать, что она сильно помогала мне, оставаясь дома. К началу восьмого класса я совсем запустила учебу, а также дружбу и гигиену. Не знаю, была ли у меня клиническая депрессия но я сумела приспособиться к маминой депрессии, перенимая ее безразличие, ее молчание и пренебрежение к чистоте, к телефонным звонкам, к еде. Северн Робсон вырос в пригороде Бостона и учился в Гренбе в 50-е, а потом отправил туда сына и дочь и периодически спонсировал стипендии. Робсоны сделали мне предложение. Я перееду жить к ним до конца восьмого класса и подтяну учебу, а мама будет лечиться. Затем, если я смогу поступить в Гренби, в чем они не сомневались, они возьмут на себя оплату моего обучения, проживания, питания и книг. В каникулы я смогу приезжать к ним, пока мама не поправится и не вернется домой. Северн пел мне «Не отдалеть вам Гренби драконов» на мотив «Не место тебе в моем красном фургоне» и рассказал мне об учителе, который заставил его выучить 10 монологов Шекспира. Мои представления о школе-интернате ограничивались в основном фрагментами фактов из жизни, плюс смутным впечатлением чего-то готичного и вычурного. Рекламный проспект, однако, показывал ребят, смеющихся над тарелками, жареной картошкой, а также загорелых мускулистых подростков за перетягиванием каната, словно это было обычным досугом, а не, как выяснится, принудительной формой знакомства. Гренбе казалось намного лучше «Индианы» а именно такой школой, где не станут лепить жвачку на твой шкафчик или угорать над тобой, спрашивая, правда ли, что твой брат покончил с собой из-за того, что ты такая жирная. Когда я уехала в школу осенью 91-го, мама проходила психотерапию в стационаре. Она жила с двумя соседками в отдельном домике с крошечной кухонькой. Ко дню благодарения она уехала в Аризонскую пустыню с мужчиной, с которым познакомилась на групповой терапии. Они мастерили китайские колокольчики и блокноты в рукодельных переплетах. Потом она прилетела назад в Индиану, и мы отметили День Благодарения с Робсонами их детьми и внуками. Она все время говорила об аризонском солнце и что половина ее проблем от того, что здесь так пасмурно. Тот июнь я провела с ней под Сидоной, но я ненавидела ее приятеля, косившего под хиппи, и трейлер, в котором мы ютились. Мы с ней ужасно скандалили, и я вернулась в Индиану на месяц раньше. К тому времени, как мы с вами познакомились на первом курсе, я полностью переехала к Ропсонам и проводила каникулы, прячась у себя в комнате или, пристроившись с книгой на плисовом диване в гостиной, надеясь, что никто не попытается втянуть меня в разговор. Я ходила с ними в церковь из чувства долга. Они деликатно подталкивали меня к крещению и не отвернулись, когда я отказалась. Они спрашивали о маме, как будто я поддерживала с ней общение, помимо обмена открытками. На одной из них она написала. «Тебе гораздо лучше, когда я не усложняю тебе жизнь». Другим ученикам я говорила, что Робсоны – мои тети и дяди. В более официальных случаях я называла их приемными родителями. Но ни то, ни другое не отражало того, что я чувствовала себя гостьей в их доме. Того, как Маргарет Робсон проскальзывала ко мне в комнату, пока я была в душе, и застилала мне постель – И какое облегчение мы все испытывали, когда к ним приезжал их сын Амон со своими близнецами, и я для общей пользы сопровождала их на диснеевские мультфильмы за 5 долларов в час. Френ знала все это. Я рассказывала ей понемножку по мере того, как наша дружба крепла в течение первого курса. Сперва я рассказала ей, что у меня умерли отец и брат, что одна смерть повлекла за собой наркозависимость, которая повлекла за собой другую смерть. Трагедия породила трагедию. Старшая сестра Френ Лайза, прожившая год в Японии, научила нас готовить матьтя с бамбуковым венчиком, и мы сидели на кухне у хофнунгов, стопки нерешенных тестов, аквариум с рыбками прямо на столе среди старых номеров Нью-Йоркера и недоеденных печений и глушили кофе допоздна. Это было зимой, когда мне не приходилось вставать в 4 утра ради театра. Рассказав Френ подробности смерти отца, я стала отвечать на ее вопросы, поигрывая венчиком. Я никому еще не отвечала на такие вопросы, даже заботливому мормонскому терапевту, которого нашли мне Робсоны. Я сказала ей, что он выпил в тот вечер, что случалось нечасто. Он владел баром, выдержанным в традиционном стиле, с неоновыми вывесками в окнах. И тем летом брат работал у него, подавал жареный лук и сыр в красных пластиковых корзиночках. Брат попросил у отца аванс, а отец отказал, хотя другим сотрудникам не отказывал. После закрытия, когда ас чистил гриль на задней террасе, они стали спорить. Отец, пьяный, хоть и не в хлам, сказал какую-то грубость, раззадорив 15-летнего подростка, заводившегося с полоборота. И брат стал орать на него. И отец стал орать и пихать моего брата. И брат ткнул его щеткой для гриля, которую держал в руке. Не шпателем, простите мне эту вольность. И отец перевалился через низкие перила и прокатился 8 футов по каменистому склону, сильно ударившись головой. Упади он на дюйм в сторону и все было бы в порядке. Но он потерял сознание. Ас вызвал из бара 911, но недооценил серьезность ситуации и не стал торопить парамедиков. К тому времени, как они прибыли, отец был еле жив от внутреннего кровотечения. Он умер по дороге в больницу. Френ не стала делиться никакими своими секретами в обмен на мои, но внимательно слушала меня и высказывала мнение о таких вещах, как ужасный конский хвост приятеля моей мамы, семейный вечер с настолками у Робсонов Смогу ли я уклониться от церкви тем летом? И поедет ли крышу моей мамы в Аризоне? Я думала, что да, или она поправится. Френ не терял надежды. Френ не раскрыл своей ориентации до первого курса в Риде поэтому не стала рассказывать мне, как сохла по Холли Берри, или что ей пришлось вытерпеть в школе, где даже второй гвоздик в ухе считался верхом нонконформизма. К 2018-му мы с мамой неплохо ладили. Хотя, учитывая, что большая часть моих отроческих лет прошла без нее, и она вернулась в мою жизнь, когда мне было за 20, Робсоны, обеспечившие мое обучение в университете Индианы, тоже не сильно расстроились, что я не пошла, как их дети, в университет брикма У нас были по-взрослому натянуты сердечные отношения. Она все так же жила в Аризоне, но развелась с хиппи и вела бухгалтерию для одного курорта Ашрама. Она любила своих внуков, и это было уже что-то. Северн Робсон умер в 2009 Но в День матери я посылала вторую открытку Маргарет Робсон. Когда в Калифорнии случались пожары, Маргарет спрашивала меня по электронке, все ли в порядке у меня в Л. Большинство мормонов по-человечески нравятся мне, даже если в Гренби я ушла в глухой агностицизм, даже если я отнюдь не одобряю историю церкви со всеми ее фанатиками. Так или иначе, я им многим обязана. Но в доме Робсонов я всегда была гостьей. И чем больше я менялась в Гренби, гранби 90-х была совсем не похожа на ту школу «Все мальчики в костюмах и пригалстуках, в которой учился Северн в 50 -е тем яснее становилось, что они поддерживали меня, руководствуясь больше своими принципами, чем привязанностью. Не думаю, что взрослые в Гренбе знали хоть что-то из этого, не считая Хоффнунгов и, пожалуй, миссис Росс, поскольку она, как моя наставница, поддерживала общение с Робсонами. Я так наловчилась отвечать на классические вопросы в анкетах для знакомства. «Любимое место отдыха». «Аризона. Люблю быть на солнце». «Сколько родственников? Одна». Друзья отца по гольфу шутили, что раз моего брата зовут Ас, меня надо звать Берди, так что для них я была Берди, а не Элизабет. А что делал мой брат со своей шепелявостью? Звал меня Боди, почти как боги, ха-ха-ха. Как познакомились твои родители? На свидании вслепую. Назови домашнее блюдо, которого тебе не хватает. Я всегда отвечала брауни. Потому что мормоны готовят отличные брауни.